Глава 1342. Рыбалка. С рёвом холмоподобный монстр дал волю всей своей силе. Именно в этот момент это существо продемонстрировало всю свою необычайность. Ему удалось изолировать море воли, правда из-за недостатка сил блокада продлилась всего мгновения. Его хобот не выдержал, во все стороны брызнула кровь, когда отросток разорвало на части. Одного мгновения для Ван Буала было более чем достаточно, И сбросив давление со своего разума, ван пулей рванул через рушащийся тоннель к поверхности. Снаружи, игнорируя слабость в теле, сильнейшую головную боль и ощущение, будто его душу рвало на части, он схватил холмоподобного монстра и мощным рывком вытащил из земли. Это создание не обладало сознанием, но оно очень помогло ему. Быть может, он хотел отблагодарить его за это или же строил на него какие-то планы, но в любом случае он не мог его не спасти. После столкновения с мэром сознания чудесного спасения холмоподобный монстр взвыл от боли, но тут земля внизу с оглушительным рёвом вздыбилась. Казалось, из провала в земле доносились крики всего живого в мире. Земля вздулась, а потом на ней проступили очертания пронзительно кричащего лица. Казалось, земля была огромной печатью, под которой в заключении томился демон. И сейчас этот демон проснулся и стал давить лицом на печать в попытке сломать её, дабы вырваться наружу. Если присмотреться к лицу, то становилось ясно, что движение губ не соответствовало тому, что слышали уши. Судя по всему, лицо пыталось сказать «Спаси меня!». В небе парила бледный Ван Буоле вместе со спасённым им холмоподобным монстром. При взгляде вниз на его лице проступили трудно читаемые эмоции, но уже в следующий миг он в луче света умчался прочь от этого места. Лецо на земле ещё долго кричало, со временем оно вернулось обратно под землю, и всё пришло в норму. Долгое время Ван было летел по небу, пока наконец не отпустил подобного монстра. Он оставил на нём метку обжорства, с помощью которой тот сможет залечить свои раны. Сам он сел в позу лотоса под сенью засохшего дерева и погрузился в восстановительный транс. Два часа спустя он открыл покрасневшие глаза. Физически он был в порядке. Во время вылазки под землю пострадала его душа, да и сам он был ментально истощён, Главной проблемой было опустошение магического закона обжорства. Он напоминал тусклое пламя свечи, которое могло погаснуть от любого дуновения ветра. Ван Бууле кисло улыбнулся. Сложно сказать, выиграл ли я что-то из этой авантюры или проиграл, или вообще вышел в ноль. Ван Бууле вздохнул. В его глазах застыла растерянность и более сложные эмоции. Ему удалось лишь мельком взглянуть на то, что находилось глубоко под землёй, но после появления жуткого моря чужеродной воли ему пришлось спешно ретироваться. Однако он увидел немало странного, а именно человека в подземной пещере, разглядеть его не удалось, поэтому он даже не мог сказать мужчин, это был или женщина. Судя по исходящей от него ауре, истинная сущность находилась на одном с ним уровне. Другими словами, увиденный им человек достиг по меньшей мере пятого шага, загадочный практик не сидел в пузе лотоса, опарил в воздухе, Причём от него отходили сотни щупалец чёрного цвета. Внешне немало чем отличались от золотых щупалец из города обжорства. Они не выглядели неотъемлемо его частью, а казались чем-то чужеродным, подсаженным кем-то со стороны. Один их конец был погружён в его тело, а другой утопал в стене или полу пещеры. Сложно сказать, насколько глубоко они уходили под землю. Щупальцы ритмично сокращались, судя по направлению движения мышц, они что-то выкачивали из этого всемогущего. Куда направлялась добытая, неизвестно. Став свидетелем этой сцены, Ван Буула, несмотря на размытые с лица всемогущего, отчётливо увидел, как у него открылись глаза. Его губы тоже начали двигаться, правда, голос был бесполом. «Спаси меня!» Ван Боула закрыл глаза. Эхо тех слов всё ещё звучало у него в голове. Этот голос ускорил разрушение божественного сознания во время его бегства из пещеры. Жаль, истинной сущности здесь нет. Какое-то время спустя Ван Буэлэ открыл глаза. За время медитации у него созрело множество теорий. Какая из них была верной, он сказать не мог. При этом он очень хотел получить ответ. Надо попробовать ещё раз. Глаза Ван Буэлэ блеснули. Он ненадолго опустил голову. Когда он снова поднял её, его глаза сиялись в Нужно как можно скорее восполнить резервы магического закона обжорства. Он странным образом влияет на мою сопротивляемость подземной воле. Это напомнило Ван Буоле о пареньке, которому нравилось играть в прятки. Его новый знакомый был ещё слишком неопытным. Во время их стычки у вихря он даже не заметил, как Ван Буоле незаметно поместил на него печать с прядью божественной воли. Изначально Ван Буоле не планировал сразу же отправиться на его поиски, но сейчас он придётся как нельзя кстати. Похоже, их игра в прятки совсем скоро подойдёт к концу. Сидящий под скричным деревом Ван Буэлэ беззвучно испарился, словно зала на ветру. Тем временем на дне мутного пруда где-то на первом плане лежала маленькая рыбка. Во всем пруду она была единственным живым существом, её жизненная сила была тщательно скрыта, сама она не двигалась, чтобы её было как можно труднее обнаружить. Этой рыбкой был Чен Линзэ. Он был тяжело ранен и теперь дожить и боялся Ван Буэлэ, поэтому вместо исследования первого плана нашёл этот мутный пруд превратился с помощью техники линии крови в маленькую рыбу и залёг на дно. Пока он мысленно проклинал Ван Бола на чём свет стоит, его грызла тревога. «Соки Ансен, ты у меня ещё попляшешь! Когда мы вернёмся с охоты, я превращу твою жизнь в ночной кошмар!» Чен Линзы ненавидел Ван Буоле всей душой. Из-за него он не только лишился возможности стать лордом обжорства, но и оказался в незавидной ситуации. Его врагом теперь был не только Ван Була, но и остальные адепты плоти. Пусть его отцом обыл лорд обжорства, сейчас он был настолько слаб, что вряд ли кто-то при встрече с ним устоит перед соблазном. Всё-таки его магический закон обжорства был очень плотным. «Мастер льдистый дух, если я выберусь из этой передряги, то воздам тебе с тарицей. Нет, моя месть будет в тысячу раз сильней! В десять тысяч раз!» Маленькая рыбка мысленно сыпала проклятиями как вдруг перед ней появилась нить. Она опустилась с поверхности воды прямо к его рту. При виде того, что было привязано к её концу, рыбка оцепенела.